У Винсента странным образом изменились глаза. начинает уголков, они наливались кровью, как у настоящего безумца. Поли раньше никогда не видел Винсента в таком состоянии. «Ты мне не ответил, где ты нашел этот нож?» «Не переводи разговор. А почему на ноже кровь?» У Винсента дрожали руки. Красноты в глазах прибавилось. «Не лезь не в свое дело!» Поле казалось, что приятель меняется прямо у него на глазах, превращаясь в опасного сумасшедшего. Он ухватился ручкой из-за поручень портомойни. Это не ты? Не ты? Нет, не может быть, чтобы ты... Пошевеливайся, Поль, дай мне картину. Мы с тобой в одном лагере. Если тебе, дорога фонета, мы с тобой должны действовать заодно. Нож описывал в воздухе беспорядочные загогулины. Поле отступил на шаг. Чёрт, так это всё-таки ты...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 Поль улыбнулся и наклонился, чтобы положить упакованную картину на землю. «Ладно, Винсент. Давай поговорим. Спокойно. Вдруг он выпрямился. Винсент не ожидал ничего подобного и не успел даже двинуться. Поль крепко обхватил его запястье и стал выворачивать ему руку. Винсент упал на колени. Он изрыгал проклятие, но Поль держал его крепко. Покрасневшие глаза Винсента наполнились слезами боли и унижения. Рука разжалась, нож из нее выпал. Поль... Мыском ноги отбросил его подальше, метра за три, под Ивы, но не ослабил хватку напротив. Завел руку Винсента тому за спиной поднял ее вверх. «Плечо! Черт мое плечо!» — завел Винсент. «Ты же мне плечо вывихнешь!» Поль еще немного приподнял руку Винсента. Он всегда был сильнее. «Ты больной. Вот что тебе скажу. Натуральный псих. Тебя лечить надо. Я все расскажу твоим родителям»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 Поль, наконец, опустил руку Винсента и нападал ему ногой, от отчего тот откатился на метр и остался лежать бесформенной кучей тряпья. «Учти, я за тобой слежу». Он убедился, что нож отлетел достаточно далеко и что Винсенту его не достать. венсент подобрал под себя коленки и скрючился в поле зародыша. Не спуская с него глаз, Поль наклонился и протянул руку к картине. Он отвернулся от Винсента на полсекунды, не больше, но...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 Он напрокинулся на спину и инстинктивно попытался сгруппироваться, но стукнулся спиной к кирпичную стену портомойни. Тело пронзило острая боль. Поль перекатился по скользкому берегу еще примерно с метра налетел виском на бетонный столб. В глазах вспыхнула яркая вспышка, похожая на розет молнии. Он продолжал скользить к ручью. Он все видел и все соображал, но тело отказывалось ему повиноваться. Холодная вода коснулась его волос. Он понял, что сантиметр за сантиметром сползает в ручей. Он видел теперь только синее небо у себя над головой, расчерченное, словно расцарапанное ивовыми ветками. Вода заливалась в уши, текла за воротник, он продолжал скользить. Над ним возникло лицо Винсента. Поль протянул ему руку, или ему показалось, что она и протянул. Он не чувствовал своего тела. Во всяком случае, на синем экране неба он своей руки не видел. Винсент улыбался.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 Последнее, что увидел поль, были розовые пятна, танцующие на поверхности воды. Они напомнили ему картину фонеты. Больше он ничего не видел.